Глава десятая. Тара. 1988-1992 годы. Помню, что в ту ночь родители поссорились. Это была одна из их первых стычек. Я лежала в постели, прислушиваясь к голосам за стеной. Где-то вдалеке квакала лягушка, под окнами внизу проезжали машины, но я старалась разобрать, о чем говорят родители. «За что ты так со мной?» «Предложить такому ребенку учиться, да как тебе в голову пришло!» Всхлипывала Ай. «Тссс, тихо!» — сказал папа. «А то соседи тоже будут в курсе!» «Это потому, что я не родила тебе сына, да?» «С тем, что сына у нас нет, это никак не связано. А вот право на образование, по-моему, имеет каждый. И если уж она тут живет, почему бы ей не разрешить учиться? Наше общество воспринимает все иначе. Она не наша дочь». «Тогда почему мы должны платить за ее учебу? Что в ней такого особенного? Почему ты не отдашь ее в приют? Почему она живет с нами?» «Я... Мне... Мне кажется, мы ей нужны. Мы нужны ей», — повторил папа. «Мы поселили у себя в доме ребенка из низшей касты. Да ведь надо мной все подруги будут смеяться». «Если им что-то непонятно, это их проблемы». Ты вышла за меня замуж, потому что мои идеи тебе нравились, помнишь? Или забыла? И, кстати, мне кажется, ты ее чересчур загружаешь, ты... Это мой отец. Его проклятие. В тот день, когда я решила сбежать с тобой, я обрекла себя на погибель. Как же ты можешь? Дальше я не слушала. Их голоса впустили в мое сердце страх, а в горле рос горячий комок сомнений. Прежде я еще никогда не видела, чтобы родители ссорились, и я не могла понять, куда подевались папина спокойствие и сдержанность Ай. Виноватой в случившемся я считала себя. Я спросила про школу для мукты неожиданно для себя самой. Вопрос мой был глупым, ведь никто из детей, которых папа приводил в наш дом, не ходил в школу и задумайся ехать на миг, то вспомнила бы об этом. Все они сидели дома и отрабатывали за постой. Но сказанного не воротишь. Я вылезла из кровати и поплелась в гостиную, к окну, в надежде, что созерцание ясного лунного покоя умиротворит родителей. Не знаю, зачем, но я подошла к входу в кладовку и замерла у порога, где раньше была дверь. Странная девочка смотрела в окно и вытирала слезы. «Почему ты плачешь?» — прошептала я через разделявший нас порог. Она посмотрела на меня и перевела взгляд на небо. Я решила, что она меня не слышит, и повторила вопрос чуть громче. Не дождавшись ответа, я перешагнула через порог и вошла в темную кладовку. Так я, сама того не осознавая, впервые оказалась в ее мире, там, куда моя нога прежде ни разу не ступала. Помню, каким затхлым и спертым был там воздух, с какой надеждой она, прислонившись к стене и подтянув колени к груди, смотрела в окно. Я села рядом, Хоть и понимала, что если бы А.А.И. увидела меня сейчас, то наверняка отругала бы и сказала «Никогда не садись рядом с такими детьми». Но какое же это облегчение, когда в моменты смятения чувствуешь, что ты не один. Мы молчали, так что тишину нарушали лишь стрекот сверчков, шум машин где-то вдали и приглушенные всхлипы мукты. Я помню, что изо всех сил старалась следовать папиным наставлениям и быть с и доброй. Вот только не уверена, что это всегда получалось. Сейчас многое уже забылось. Я не помню, когда именно она начала говорить, когда мы подружились или когда связь между нами стала такой тесной. По-моему, ай, так и не смягчилась к ней. Хотя мне хотелось бы думать иначе. Что мне по-настоящему запомнилось? Это наши общие моменты. например. Дождливый день в 1989 году, когда мы шли в школу. Мукта, как обычно, провожала меня и несла мой рюкзак, а я рассказывала ей, что папа обожает дождь. А, и говорит, папе надо было стать поэтом, потому что однажды папа сказал, я принялась декламировать, когда первые капли дождя падают на землю, воздух наполняется ароматом подобным... Я вдруг поняла, что рядом никого нет. Я обернулась. Но мукта исчезла. Я бросилась назад и увидела ее посреди улицы. Подняв голову, она в ужасе смотрела на небо. Из сгущающихся туч доносились раскаты грома. «Ты что? Мы же в школу опоздаем!» Но она не отрывала взгляда от небес. Валил дождь. Струи с такой яростью обрушивались на землю, что прохожие попрятались в магазинчиках и под брезентовыми крышами лотков. «Бежим туда!» Я показала на один из магазинчиков, но мукта словно приросла к асфальту. Она дрожала, по щекам текли слезы, а мой рюкзак мукта крепко прижимала к груди. Я дернула ее за руку. «Ну, пошли же!» Но мукта на меня даже не взглянула. Дождь превратился в ливень, а языки молнии в небе окончательно распугали прохожих. Я уже насквозь вымокла и жутко злилась, пригрозила даже, что пожалуюсь «Ай!» Больше я ничего сказать не успела, потому что мукта бросила мой рюкзак и побежала прочь. «Мукта!» — крикнула я вслед, но ее фигурка исчезла за стеной дождя. Я подняла рюкзак и бросилась следом. Высматривая мукту, я вглядывалась в заливаемые дождем улицы и, наконец, нашла ее. Я подошла поближе и увидела, что она сидит у опущенных жалюзи давно закрытого магазинчика. Я встала рядом. Навес представлял собой тонкий лист шифера, но этого хватало, чтобы защитить нас от дождя. Она сидела, подтянув колени к груди и раскачиваясь назад и вперед. И я присела рядом, глядя на людей, ищущих любое укрытие, лишь бы как-то спрятаться от стихии. — Ты как? — спросила я. — Амма умерла, — прошептала мокта, глядя в небо. — Амма умерла под дождем. Они избили ее и бросили умирать. Мне вдруг захотелось, чтобы папа оказался рядом. Он бы знал, что сказать. Она долго болела, и я думала... Я думала, она выздоровеет, но... Мукта заплакала, и слова смешались со слезами. Я обняла ее за плечи, и мы прижались друг к дружке. В ту секунду я забыла, что это всего лишь очередная бездомная девочка, которую папа привел к нам домой. Мы были просто двое детей, которые сидели на крыльце и смотрели, как дождь размывает дорожную грязь. Когда ливень стих, а небо прояснилось, люди вышли из укрытия и заспешили по делам. Я по-прежнему обнимала Мукту в надежде, что мое тепло уймет ее боль. Нас сближала каждая проведенная вместе минута. Помню, мне было одиннадцать, когда она впервые попросила научить ее читать. От удивления я расхохоталась, но она не отставала и изо дня в день повторяла просьбу, поэтому я решила, что покажу ей несколько букв и этим ограничусь. В конце концов, таких девочек редко занимает чтение. Однако ее страсть к знаниям была беспредельной, какой я не встречала ни у кого из моих знакомых или одноклассников. Казалось, эту жажду ничем не утолить. Когда я принесла Мукте букварь, то думала, что это занятие ей быстро наскучит, и она поймет, что чтение не для нее. Мукта же немало удивила меня. Через год, а может и раньше, она уже бегло читала. Когда Ааи поблизости не было, она брала книги из нашей домашней библиотеки, а я приносила ей книги из школьной. Я часто недоумевала, что ее так занимает в книгах, и однажды даже спросила, «Что ты в них такого находишь?» Она закрыла книгу, которую читала, немного подумала и ответила. «Там лучше, чем в нашем мире». Я покачала головой. «Ты совсем спятила». Когда я думаю о детстве, в памяти всплывают самые разные картины. Я разговариваю с Муктой, а та хлопочет по хозяйству. Мы в обнимку сидим на террасе и обсуждаем книги, потому что это нравится ей. И спорт, потому что это моя любимая тема. Мы идем в школу или возвращаемся с базара. Мы сидим на скамейке в парке и уплетаем мороженое. Таких сценок не счесть. И я так часто вспоминаю все те моменты, когда мы были вместе.